Эпилог. Эйрин. В клинике нейрохирургии стояла тишина. Я сидела в кресле в зале ожидания, когда подошел доктор и сообщил, что Эрика хочет меня видеть. Я подорвалась и бросилась в палату, где пришла в себя моя сестра. Ей заменили зрительный нерв и соединительную ткань. Довольно сложная операция прошла успешно. Все это время я провела в больнице. Вейл не стал ждать. Заявил, что у него срочные дела, и улетел оставив меня одну. Когда я вошла, Эрика сидела на кровати, пытаясь сфокусировать взгляд на двери. «Рики, как ты?» — обеспокоенно спросила я. «Стой там!» — выставила руку вперед сестра. «Хочу рассмотреть тебя издалека». «Ты меня видишь?» Но ну, не могу же я всю жизнь тебя только слышать. Просто помолчи!» «Ты неисправима!» — проворчала я, но внутри закипела радость. Рики еще не понимала до конца, что она для меня значит. но я давно привыкла к ее характеру. Мы разные, хоть и родные друг другу. Это подтвердилось, когда у нас брали анализы. «Ты такая... странная, но очень красивая!» Вдруг улыбнулась Серика и поднялась, чуть пошатываясь от слабости и нового мировосприятия. «Я думала, ты стройнее». Поправилась немного за последнее время. Уэлл решил меня раскормить деликатесами. Отговорилась я, промолчав о другой причине своих изменений. Мы болтали около часа. Эрике предстояло ненадолго остаться в клинике, но я не переживала. У нее отличная охрана, а скоро я заберу ее домой. Но это еще не конец моего рассказа: Когда мне позвонил Вейл и сообщил, что ждет на парковке. В палату заглянул мужчина в дорогом светлом костюме. Я не сразу узнала визитера. Гладко выбритый, улыбающийся, он даже помолодел. Это Рован Флат решил спросить, как дела у Эрики. Она уже знала, кого чуть не убила на станции в момент спасения. Вейл все рассказал на следующий день после возвращения. Эрика спрашивала меня, как выглядит Флад. Они часто разговаривали, но до операции она не могла видеть его лицо, знала лишь голос. Я улыбнулась и оставила их, поспешив к Вейланду, который стоял у гравиплана. «Решил свои вопросы?» — спросила я после поцелуя. «Даже больше, чем хотел. Мне только что позвонили». Корабль, сбежавшего Леру, найден разбитым неподалеку от поля астероидов. Точнее, то, что от корабля осталось. Естественно, реликвии там не оказалось. Эйсарх просто потерялся в космосе навсегда, — рассказал Вейл. Новое правление связалось с Союзом и сообщило координаты планеты. Теперь все знают, куда исчезла та экспедиция. Скоро на Дотарион прилетят гости, в том числе Ланты. — Так ты улетал из-за этого? — Нет. «Не из-за этого», — прищурился Дизарк. «Садись в граф, хочу тебе кое-что показать». «Домой полетим?» — не поняла я. «Не совсем. Увидишь». Гравиплан сделал круг над клиникой и устремился к окраине Истейна. «Я не понимала, куда мы летим», — спрашивала Вейла, но он упорно отмалчивался и лишь загадочно улыбался. И я перестала задавать вопросы, уставившись в окно. Мы давно покинули город и двигались над лесом, а потом спустились. Я увидела огороженную территорию с рассыпанными квадратиками зданий, огромными вольерами, полянами и голубыми бассейнами, что примыкали к водам залива. Удивленно уставилась на Вейла, но решила дождаться его объяснений. Нас встретил Кайл Дарсин. Заметив меня, Гизарк широко улыбнулся. Да я и сама была рада видеть этого пожилого мужчину. «Все готово к открытию, Вейл». «Эйрин, как дела?» «Отлично», — улыбнулась я. Низарги о чем то быстро поговорили, и Кайл удалился в сторону ближайшего здания. «Может, объяснишь, куда мы прилетели?» Повернулась я к будущему мужу. «Конечно. Это новая комплексная станция по спасению и изучению животных Дотериона. Я выкупил территорию, вложил деньги в стройку, завтра открытие. Здесь начнет работу целая команда учёных. это организовывают. Да, я и не хочу возвращаться туда. Поэтому решил найти занятие, которое устроит нас обоих. это правда изумленно спросила я мы с тобой здесь выл развел руками и как то виновато посмотрел на меня я думал тебе понравится сразу после свадьбы мы сможем приступить к новым обязанностям конечно не обязательно оставаться здесь постоянно мы можем жить и в городе если захочешь шутишь мне все нравится лучший сюрприз который я только могла вообразить я же всегда хотела этим заниматься «Как же твоя мечта о космосе и полете на Эрдизарк?» — довольно прищурилась я, хотя хотелось кричать от радости. «Космос? Мой космос здесь!» — усмехнулся он. А я вдруг задумалась. «Кстати, я лишь сейчас поняла, ты же мог перезарядить ту штуку и стать властелином Вселенной!» Пошутила, но вдруг поняла серьезность сказанного и добавила тише. «У тебя был кристалл, и была я. Ты мог и не лететь за Эрикой?» «Мог». пожал плечами Вейл. «Но зачем оно мне?» Я долго смотрела с парковки на то, что создал Вейл, а потом вдруг вспомнила, что хотела сказать, и повернулась к дезаргу. «Раз уж начались сюрпризы, у меня тоже есть один сюрприз для тебя». «Интересно, у кого фантазии больше?» усмехнулся он. «Ну, дело вовсе не в фантазии. Так вышло. В общем, я беременна». Выпалила я, И спрятала голову на груди Вейланда. Я-то думал, больше ничему не удивлюсь, произнес он после паузы, а потом сжал меня так сильно, что я даже пискнула. Малышка, это лучшая новость из всех за сегодня, довольно воскликнул он. Я сама только вчера выяснила. Как-то не до этого было, вздохнула я. Все будет хорошо. Ты же мне веришь? Вот только скоро я стану страшной, старой, и вообще ты меня бросишь, мне так кажется. потому что живете вы дольше. Сомневаюсь, что проживу дольше. Я же говорил про адаптивную оболочку дизаргов. Наш контакт ускорил процесс. Судя по всему, я состарюсь вместе с тобой. Так что не увиливай от должности моей жены. Кстати, мама звала нас в гости завтра. Полетим? Полетим, вздохнула я, пытаясь переварить услышанное. Только ты пока не говори о ребенке. Скажем ей потом, после свадьбы. Не переживай. «Если хочешь, скажем потом. Отца не будет, он до сих пор со мной не разговаривает, хоть я и отправил ему с десяток сообщений». «Надеюсь, вы все же помиритесь», — подбодрила я Вейла. «Идем, посмотрим, что ты тут настроил». Мы оставили гравиплан и пошли вниз по дорожке, вокруг которой пестрели клумбы. «Интересно, понимал ли сам Вейл, что значил для меня его подарок?» «Наверное, да». Ведь он периодически улавливает мои мысли, как и я чувствую его эмоции. Это счастье, что подарило нам небо, полная гармония. И я надеюсь, что мы уживемся, несмотря на разные характеры. Через две недели мы с Вейлом поженились, и я стала Эйрин Элизабет Грант. Церемония проводилась без огласки, иначе журналисты не дали бы нам покоя. Я в белоснежном платье, Вейл в серебристом костюме, Эрика в великолепном наряде. Она еще немного терялась, но уже почти освоилась с новым состоянием. Рован в белых брюках и рубашке, которые очень ему шли. Мама Вейланда оказалась милой женщиной, хотя и слегка странноватой. Последним с опозданием явился экс-министр Шелтон Грант. Он молчал всю церемонию, но в конце поздравил нас с Вейлом с новым статусом. А затем они отошли и все же поговорили. А потом состоялся фуршет, на котором присутствовали многие наши знакомые. в том числе из бывшего Аид. Были Ингрейм и Крауфорд, которых уже давно освободили из заключения. Из девушек Эшли, Лорен и Кейси. Кстати, Морган остался жив, его выловили из воды, но желанную должность он так и не получил. Вейланд увез меня раньше, чем праздник закончился. Когда гравиплан приближался к дому Вейла, а точнее уже нашему, я вдруг задумалась обо всем, что случилось за последнее время. Могла ли я знать в тот день, когда мы встретились, что судьба сыграет с нами такую шутку. Если наш контакт и был ошибкой природы, то эта ошибка устраивала нас обоих. Знала бы я тогда, насколько ошибалась. Знал бы он, к чему приведет наша связь. Конец. Для вас читала Тина Голд.